Как правило, одного дара или откат, проклятие всех эвиальских магов, сумрачно молвил шар Только действующее во всех мирах, сколько бы их ни оказалось. Допустим. Но что же с того, что почтенная Вейде сама видела спасителя? Как это может нам помочь? Кое-кто наверняка скажет, что противится его воле страшный и смертный грех, негромко проговорила Саэльди.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 «Это не абсолютная истина, всего лишь слова, пусть даже и их произносит королева вечного леса», – мелькнула Уанетта. «Ни на что нельзя полагаться полностью, ни на один источник», – гласит первая заповедь историков. «Только на их совокупность». «Почтенная Вейда», – ректор Академии прочистил горло, – «предположим, все это так».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 «Да простит меня наш дорогой маг, в Вечном Лесу можно <къем> встретить такое, чем не может похвастаться даже Ордовская Академия». «Я понимаю», – кивнул анета – «хотя о ваших Эйглан все же доводилось кое-что слышать». Но классическая Дора Эленор Катали о предсказаниях эльфийских импликативно атрибутировала Эйгланд, Имманентными качествами только из ряда пророческих, что, в свою очередь, милорд ректор возопили разом все трое эльфов. Предсказательное древо, или эйглан, перехватило инициативу Вейды, разумеется, может не только пророчествовать. Собственно говоря, именно для этого оно и наименее пригодно.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 Должны выполниться также и некоторые условия, помимо просто пророчеств. Я не уверен до конца, но его еще должны и позвать. Как последнюю надежду, как последний шанс. Не знаю, в разных мирах, наверное, по-разному, но наши Эйглан, умирает дали только этот ответ. Тогда он может оказаться в союзе с западной тьмой, заметил Шаар если она прорывает все барьеры, и смертные в ужасе обращаются к нему. «А что получает в таком случае западная тьма?» – перебил эльфа Милорд-ректор. «В чем ее выгода?» «Можно ли допустить, что она всего лишь его марионетка?» – задумалась Саэльди. «Связь между западной тьмой и спасителем – одна из самых глубоких тайн Эвиала», не без некоторой патетики произнесла Вейда, гордо вскидывая голову.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 во-первых, попытаться разыскать некроманта Ниясы, разрушителя, поправил Аннета. Пусть будет так, раз вы настаиваете, мой дорогой маг. Во-вторых, разыскать и навек упокоиться Ладорца. Он куда опаснее отца Этлау, потому что способен на совершенно непредставимые вещи. Преподобный тоже не лыком шит, как говорите вы, люди, возразил Шар. Если я правильно понял твои рассуждения, Вейды, нам угрожает прежде всего спаситель. А что если деяние Этлау как раз и окажется выполнением тех самых пророчеств? Этого нельзя исключить, кивнула эльфийская королева. Но приходится расставлять приоритеты. Этлау нам сейчас не по зубам. Штурмовать Аркин нужны несчитанные сотни, тут едва ли хватит и десятков тысяч. А если мы двинем на приступ объединенное ополчение Нарна и Вечного Леса, вы сами, милорд-ректор, можете легко представить себе последствия. «Поднимутся и эгэсты и Микамп, и Эбин», – мрачно кивнул ректор Академии. «За оружие возьмется и старый млад. Прольется море крови. К тому же, наше ополчение, увы, далеко не так многочисленны проронил Шаар. «Эльфы Нарна ценят одиночество и возможность уединения». «То же самое и в Вечном Лесу», — согласилась Вейдель. «А ваша армия, досточтимая Анетта, числом не достигает и десятой части потребного». «Но, достопочтенные», — развел руками Анетта, — «вы же фактически предлагаете ничего не делать. Воскресший Венгар и Разрушитель, он же Некромант не ясыть неведомо где. последнее вроде бы как в Саладоре, но кто возьмется утверждать это наверняка?»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 Выпускник вашей академии вполне мог бы оказаться ценным союзником. Во всяком случае, разрушительности в нем пока что не больше, чем в нас с вами. Пользоваться силой западной сущности еще не значит сделаться ее покорным рабом. Станет ли для вас новостью то, что тот же Неясыть участвовал в сковельской битве, и притом том отнюдь не на стороне клешней, или той чудовищной твари, что последовала за имперскими галерами? «Об этом тоже рассказали свидетели?» «Новостью это для анета не стало, но подробностей у Вейда, приходилось признать, оказалось больше». «Именно!» Вейда склонила голову. «Некромант своей магии нанес тяжкий ущерб флоту вторжения. Схватился из с червем. Он использовал кошачий гримуар, мучил и убивал котят, чтобы получить достаточно силы. А вот потом... Потом мои источники расходятся». Королева словно бы заколебалась. На сцене появилась еще одна странная компания. «Ну да, ну да», — резко кинул милорд директор «Говорят, их было пятеро. Старый воин и три воительницы. По крайней мере, одна из них с очень сильным магическим даром. Она носит длинную косу лет тридцати трех или четырех на вид, красиво, глаза серые, вооружена шпагой с крупными рубинами на эфесе». «Точно». Кажется, на сей раз ему удалось поразить надменную эльфийку. «Могу лишь восхититься искусству ваших осведомителей, мой дорогой милорд-ректор». «Какие там осведомители?» Анетта внезапно ощутил крайнюю предельную усталость. «Даже с соратниками, с кем, быть может, придется драться и умирать плечо к плечу, мы не можем быть до конца откровенными. Эту воительницу зовут Клара, Клара Хюмель, и она не из нашего мира»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 «Бедный наш Эвиал. Сюда запросто начинают захаживать чародей за чародеем, один другого сильнее. В общем, это самая Клара Хюмель что-то не поделила с нашим дорогим некромантом. Дело дошло до драки, как утверждают свидетели. Вернее, до поединка. Они схватились, некромант и ваша Клара. Воительница побеждала, и тут появилась какая-то девушка».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 Потребовалось время, чтобы разобраться, что же произошло возле потаенных камней. «С того времени, как неясыть, бежал из арвеста пробирался через ваш лес, минуло немало времени», — напомнил Анетта. «Многое могло измениться». «Аналы тьмы рисовали разрушителя совсем не так», — вступилась Саэльди. «Даже если вспомнить Эгест и последующий прорыв тьмы, настоящей тьмы, я имею в виду, скорее уж просто истребительного зла», — поправила Норнику Вейден.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 Вейда отвернулась. Кто бы не справился с прорвавшимися, Дагесту удалось отбиться. Те же маги, те же инквизиторы, когда сражение уже закончилось. Я все-таки позволю себе настаивать. Когда против нас и спаситель, и саладорец бросать некроманта, оставлять его одного, преступное небрежение. Как, кстати, и класть немногочисленных сторонников в тщетной попытке взять святой город. «Ведь инквизиторы, как бы парадоксально это ни звучало, по-своему тоже полезны». «Полезны?» – вскинулся Анетта, враз утратив всю выдержку. «Да, мой дорогой маг, полезны. Как не слишком приятные глазу насекомые могильщики, пожиратели падали, не дающие распространяться заразе. Вы забыли, что тут говорили о спасителе?» «Не забыл, ни единого слова. И я». «Инквизиция», – властно перебила Вейдер, –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 Положи конец отвратному попранию закона, чем бы этот закон ни являлся, запретом на прелюбодеяние вне узбрака или неумеренности в употреблении горячительных зелий. Много всего должно сойти сойтись воедино, чтобы спаситель действительно получил власть над Эвиалом, но ничем нельзя пренебрегать. Короче, я хочу сказать, инквизиция по-своему тоже защищает наш мир, даже сама того не желая. «Воевать сейчас со всеми святыми братьями не нужно и даже вредно». «Мы бестолку тратим время», – а с досадой бросил анета не желая вслух признавать поражение. «Вспомнили массу всего, но ничего конкретного. Как противостоять спасителю? Где искать саладорца? Он ведь, кстати, пока еще ничем себя не проявил». «Когда проявит, поздно будет», – посулил шар «Все равно», – анета покачал головой, – «я предлагаю хоть что-то определенное». Инквизиция в открытую выступила против магов. Этлау – страшная угроза, и он сейчас наверняка в Аркине. Нанести один удар и… и героически погибнуть под стенами святого города, прошепила Вейды, в свою очередь теряя терпение. И оставить Ордос с волшебным двором без предводительства. Мне стыдно за белый совет, если его глава настолько близорук. Не вспоминая о Мегане, чародей, сжав зубы, повторил себе Анетта, пусть эльфы говорят.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 на него придется еще раз взглянуть вам мой дорогой маг что опешила нета в прошлый раз я едва не отправился прямиком к нему и притом сильно раньше срока вэйды помолчала привычно играя пряди от пристального взгляда ярко яркозеых глаз мил лорду ректору стало не по себе.